Глава 35. Мариус ведет атаку на деда. Мариус долгое время находился между жизнью и смертью. В течение нескольких недель у него была страшная лихорадка, сопровождавшаяся бредом и потерей сознания. Целыми ночами твердил он имя Казеты с каким-то мрачным упорством. Господин Джульнерман был вне себя от горя не отходил от изголовья внука и, подобный ему, казалось, страдал теми же ранами. Каждый день, иногда по два раза в день, какой-то господин с белыми, как снег, волосами, очень хорошо одетый, приходил справляться о здоровье больного и приносил большие свертки корпии. Наконец, 7 сентября, ровно четыре месяца спустя после того, как безжизненного Мариуса принесли в дом его деда, доктор объявил, что ручается за выздоровление. Тем не менее, Мариус еще два месяца должен был пролежать, не двигаясь в постели из-за раненной ключицы. В тот день, когда доктор объявил, что опасность миновала, дед был вне себя от восторга. Он даже пустился в пляс и стал напевать какую-то песенку. Потом упал на колени и стал молиться, вещь, которую до этого времени он никогда не делал. Из боязни надоесть или утомить выздоравливающего он становился позади него и улыбался. Он был доволен, счастлив, весел. Его белые волосы придавали кроткое величие его лицу, озаренному радостью. Что же касается Мариуса то его все время поглощала одна только мысль — Казетта. С тех пор, как он перестал бредить, он не произносил более ее имени, но она ни на минуту не выходила у него из головы. Он не знал, что с нею сталось. Происшествие на улице Шанврери казалось ему каким-то сном. Неясные образы в тумане мелькали в его усталом мозгу. появление господина Фошлевана Производило на него впечатление загадки. Он не понимал, как он остался жив, кто спас его. Ему рассказали тогда, что ночью его кто-то привез к господину Жильнарману в Фиакре. Все остальное было покрыто мраком. Но среди этого мрака у него была одна только твердая неподвижная точка — желание найти Казету во что бы то ни стало. Он решил требовать исполнения его от всякого, кто хотел бы заставить его жить. Его мало трогали заботы и нежности деда. Во-первых, ему не все было известно. А во-вторых, он не доверял этим нежностям, думая, что их цель — покорить его. Дед напрасно тратил свои старческие улыбки. Мариус оставался холоден. Он думал, что все идет хорошо, покуда он, Мариус, молчит. Но стоит ему заикнуться, оказать, и тотчас же возобновятся все прежние возражения, насмешки, сопротивление и, наконец, отказ. При этом припомнилось отношение деда к отцу, и Мариус убеждал себя, что нечего рассчитывать на доброту того, кто так несправедлив был к покойнику. И вместе со здоровьем в Мариусе зарождалась какая-то жестокость по отношению к деду. Дед безропотно выносил это. Старик заметил, что с тех пор, как внук пришел в себя, он ни разу не назвал его отцом. Правда, он не говорил «сударь», но тщательно избегал какого бы то ни было слова обращения. Кризис, очевидно, приближался. Мариус решил в случае отказа сорвать все повязки, обнажить незажившие еще раны, расшатать ключицу и отказаться от пищи. «Казетта или смерть?» Он стал выжидать благоприятного случая для начала борьбы. Случай не замедлил представиться. Однажды дед наклонился над постелью Мариуса и сказал ему самым нежным тоном. «Видишь ли, мой милый Мариус, я на твоем месте ел бы теперь побольше мяса. Это скорее поставило бы тебя на ноги». Мариус, силы которого были почти восстановлены, собрался с духом и, облокотившись обеими руками на подушке, глядя прямо деду в лицо, сказал с грозным видом, «На это я должен вам нечто сказать». «Что такое?» «Я хочу жениться». «Это предусмотрено», — отвечал дед и расхохотался. «Как предусмотрено?» «Да, предусмотрено». Ты получишь свою невесту. Мариус, пораженный и ослепленный, затрясся всеми членами. Господин Жильнерман продолжал. Да, ты ее получишь, твою прелестную девочку. Каждый день она под видом какого-то старика приходит справляться о твоем здоровье. С тех пор, как ты болен, она не осушает глаз и все щиплет для тебя корпью. Я справлялся о ней. Она живет на улице Омарме, дом номер семь. Ты желаешь ее получить и получишь. А что, попался парень? Ты верно решил про себя начать со мной битву, рассчитывал на споры, сцены и не знал, что я старый трус. Так вот, ты прогадал. Твоя громовая речь пропала даром. Что ж, сердись за это. — Сколько тебе угодно, а я все-таки сделаю по-твоему. Я навел о ней справки, она обожает тебя, и мне приходила мысль, не водворить ли ее у твоего изголовья, как только ты стал поправляться. Ну, да это оказалось не совсем удобным для молоденькой девушки. Так вот, видишь, какова моя свирепость? Я увидел, что ты меня не любишь, и подумал, что бы мне такое сделать, чтобы эта скотина меня полюбила? — А, — сказал я себе, — у меня под рукой маленькая Казетта. Отдам-ка я ее ему, тогда он поневоле полюбит меня немножко. А ты, наверное, думал, что я забушу забушую, закричу. Ничуть не бывало. Казетта, пусть Казетта. Любовь, сделай одолжение. Потрудитесь, сударь, жениться. Будь счастлив, дитя мое. И сказав это, Старик разразился рыданиями. Он прижал голову Мариуса к своей старой груди, и оба плакали горячими слезами. То было высшее человеческое счастье на земле. «Отец — Отец! — вскричал Мариус. — Так ты меня любишь? — спросил старик. То была неописуемая минута. Оба они не могли проговорить ни слова от волнения. Наконец старик пролепетал. — Ну, наконец-то! Он назвал меня отцом. Мариус поднял голову с груди деда и тихо сказал, «Теперь ведь я здоров, отец, значит, я могу ее видеть». «Конечно, ты увидишь ее завтра», — отвечал дед. «Отчего же не сегодня?» «Ну, сегодня так сегодня. Сейчас распоряжусь». И он вышел из комнаты отдать приказание. Час или два спустя Мариус и увидались Мы отказываемся описывать это свидание. Есть вещи, не поддающиеся описанию. Нечего и пробовать делать это. Вся семья, не исключая и слуг, собралась в комнате Мариуса, когда вошла Казетта. Она появилась на пороге, как бы окруженная сиянием. Дед взглянул на нее и произнес. «Очаровательно!» Казетта была в восторге. Она была ошеломлена счастьем. Она что-то бессвязно лепетала, то бледнела, то краснела, хотела кинуться Мариусу на шею и не смела этого сделать. Ей было стыдно при всех выказывать свою любовь. Вместе с Казеттой позади нее в комнату вошел человек с совершенно белыми волосами, с строгим, но улыбающимся лицом. То был господин Фошлеван. Это был Жан Вальжан. Он был прекрасно одет, весь в черном, совершенно новом платье и с белым галстуком на шее. Войдя в комнату Мариуса, он остановился у порога. В руках у него был какой-то сверток, похожий на книгу. Господин Жульнарман обернулся к нему и, церемонно кланяясь, произнес «Господин Троншелеван!» Он сказал это ненарочно, но невнимание к фамилиям было его аристократической замашкой. — Господин Троншелеван, имею честь просить руки вашей дочери для моего внука, барона Мариуса Пон -Мерси. Господин Троншелеван поклонился. — Решено, — произнес дед, и, обернувшись к Мариусу и Казетти, прибавил. — Разрешается вам? «Обожать друг друга!» Они не заставили повторять себе это. Между ними началось щебетание. Они разговаривали тихо, склонившись друг к другу. Казета рассказывала свои волнения и тревоги. Мариус безмолвно смотрел на нее, упиваясь звуками ее голоса. Потом они умолкли и, не произнося ни слова, тихо пожимали руки друг к другу. Дед уселся рядом с ними и соединил их руки в своих. «Что за прелестная крошка! Настоящее чудо — это наша Казетта! Любите друг друга, дети мои, обожайте друг друга! Но ну, вот беда вдруг, — произнес он, нахмурив лицо. Я и забыл, что половина моего состояния помещена в пожизненную ренту, и покуда я жив, то еще куда не шло!» А когда я умру, так лет через двадцать вы, мои бедные ребятки, останьтесь без гроша. И что вы будете делать, моя маленькая баронессочка, со своими беленькими ручками?» Вдруг в комнате раздался спокойный и серьезный голос, который произнес «Девица Фашлеван имеет шестьсот тысяч франков». То был голос Жана Вальжана. Все это время он не произносил ни слова, и никто, казалось, и не знал, что он здесь. Он безмолвно стоял позади этих счастливых людей. — Шестьсот тысяч франков! — вскричал Жиль-Норман. — Без четырнадцати или пятнадцати тысяч, может быть, — сказал Жан-Вальжан. И он положил на стол сверток, который держал в руке. Он сам развязал его. Это оказалась связка банковых билетов. Их развернули и пересчитали. Пятьсот билетов по тысяче франков и сто шестьдесят восемь по пятисот. Всего пятьсот восемьдесят четыре тысячи франков. Мариус и Казетта смотрели друг на друга и почти не замечали, что происходило вокруг. Из всего своего огромного состояния Жан Вальжан оставил себе всего пятьсот франков посмотрим после сказал он себе жан вальджан знал что избавился наконец от жавера при нем рассказывали да и сам он прочел в газетах что полицейский инспектор по имени жавер был найден утонувшим под прачечным платом судя по всему он решился на самоубийство в припадке умопомешательства, потому что вся служебная деятельность его была безукоризненна. И в самом деле, — подумал Жан Вальжан, — держать меня в руках и отпустить на свободу, уж это одно показывает, что он сошел с ума. Глава 36. Свадьба Стали готовиться к свадьбе. Доктор решил, что, судя по здоровью Мариуса, Она может состояться в феврале. Теперь же был декабрь. Дед все больше и больше восхищался и привязывался к Казетте. Он осыпал ее подарками и ласками. Казетта была бесконечно счастлива. Со своей стороны Жан Вальжан старался оформить общественное положение Казетты. Он объявил, что она круглая сирота, последний член угасшего рода фашлеванов, так как она не его дочь, а дочь другого фошлевана, ныне умершего. На основании этих данных было составлено метрическое свидетельство, и таким образом Казетта официально стала девицей фошлеван. Что касается 584 тысяч франков, то эта сумма завещана Казетте лицом, пожелавшим остаться неизвестным. Все казалось очень просто и естественно а если и были во всем этом кое-какие странности, то на них не обратили внимания. Казетта не особенно огорчалась, узнав, что тот, кого она в течение стольких лет считала своим отцом, вовсе не ее отец. В другое время это доставило бы ей большое горе, но в том состоянии, в котором она находилась теперь, известие это промелькнуло едва заметным облаком в ее душе. Она, впрочем, продолжала по-прежнему звать жана Вальжана отцом. Мариус и Казетта виделись каждый день. Казетта приходила с господином Фошлеваном, и хотя, по мнению девицы Жильнорман, согласно принятым обычаям, невесте приходить к жениху не подобало, пришлось, однако, этому покориться из-за болезни Мариуса. К тому же дом господина Жильнормана, Был гораздо удобнее убогой квартиры на улице Ом-Арме. Мариус и господин Фошлеван почти не разговаривали друг с другом. Казалось, это было между ними условлено. Изредка только обменивались они короткими фразами. Мысленно Мариус задавал множество вопросов господину Фошлевану, относившемуся к нему всегда с холодной вежливостью. В памяти Мариуса осталось несколько пробелов которые он никак не мог заполнить он часто спрашивал себя возможно ли то что он видел господина Фошлевана на баррикадах его человека такого спокойного и серьезного и все прошлое вдруг в смутных неясных образах воскресало перед ним и он спрашивал себя был ли все это в самом деле когда нибудь и сам он тот ли человек что прежде. Господин Фошлеван занял место среди этих угасших призраков прошлого. Мариус не мог себе представить, чтобы господин Фошлеван, бывший на баррикадах, был тот же самый, которого он видел теперь перед собою рядом с казетой. Очевидно, тот образ был навеян кошмаром, и ему и в голову не приходило задать хоть какой-нибудь вопрос настоящему Фошлевану раз только он сделал попытку. В разговоре он упомянул, как бы случайно, улицу Шанврери и, обращаясь к господину Фашлевану, спросил, «Вы ведь хорошо знаете эту улицу?» «Какую?» «Улицу Шанврери!» «Понятия ней не имею», — отвечал Фашлеван самым естественным тоном в мире. Ответ, касающийся самой улицы, — а не происходившего в ней, совершенно убедил Мариуса в его заблуждении, и он подумал, положительно я обрежу. Мне все это представилось. Это кто-нибудь на него похожий. Господин Фошеливан и не думал быть там. Как невелико, однако, было очарование Мариуса. Оно не изгладило из его памяти других забот. Пока готовились к свадьбе, Он, встав на ноги после болезни, предпринял тщательные и трудные поиски. У него было теперь несколько обязательств. Благодарность за отца и за себя. Был Теннердье и еще какой-то неизвестный, доставивший его, Мариуса, к господину Жильнорману. Мариус во что бы то ни стал и хотел отыскать этих людей, прежде чем жениться опасаясь того, чтобы эти неуплаченные долги не отсрочили его лучезарного счастья. Тоннердье был мошенник, но это не изменяло того, что он спас полковника Понмерси. Тоннердье был вор для всех, кроме Мариуса. Ни один агент, пущенный в ход Мариусом, не мог отыскать его следов. Исчезновение его было полное. Жена умерла в тюрьме во время следствия, а он и младшая дочь Азельма потонули во мраке. Бездна общественной неизвестности молчаливо закрылась за ними. На поверхности незаметно было ни малейших следов того легкого волнения, по которому можно узнать, что туда упало что-то. Теннердье заочно был приговорен к смертной казни. Этот приговор... Бросал зловещий отблеск на угасшее имя, как восковая свеча, стоявшая у гроба. Что касается другого, спасшего Мариуса, то вначале поиски дали некоторые результаты, но потом все следы сразу исчезли. Нашли извозчика, который привез Мариуса на улицу Фильдюкальвер вечером 6 июня. Кучер рассказал, что по приказанию полицейского агента Он простоял чуть ли не целый день на набережной Елисейских полей, близ Большой Клоаке. Часов около девяти вечера решетка, выходящая на реку, отворилась, оттуда вышел какой-то человек, который нес на плечах другого, очевидно, мертвого. Полицейский, который только их, казалось, и дожидался, арестовал обоих, и потом все вместе уселись в карету и сначала отправились на улицу Фельдюкальверк, где сдали мертвого, и потом поехали дальше и остановились у какого-то глухого переулка. Там его рассчитали, и больше он ничего не знает. Лицо того человека, который был арестован агентом, он не заметил, потому что ночь была очень темная. Сам Мариус, как мы сказали, ничего не помнил. Одно только осталось в его сознании, что в последнюю минуту на баррикаде Чья-то сильная рука подхватила его в момент падения от полученной раны. Потом он потерял сознание и очнулся только у господина Жильнормана. Он терялся в догадках. Каким образом он из улицы шандрири мог очутиться на берегу сены? Кто-нибудь, очевидно, перенес его. Каким путем? Неужели через подземные галереи? Неслыханное самопожертвование. Но кто же это был? Кто? Мариус искал этого человека, своего спасителя, не оставившего по себе ни малейшего следа. В надежде, что в его поисках ему поможет окровавленное платье, Мариус велел сохранить его. Рассматривая сюртук, он заметил, что одна пола его как-то странно изорвана. Не хватало целого куска. Однажды Мариус при Козете Жане Вальжане говорил об этом странном приключении, о мерах, которые он предпринял, и бесплодности всех этих усилий. Холодное лицо господина Фошлевана выводило его из себя, и он воскликнул с живостью, в которой слышен был оттенок гнева. «Да, этот человек, кто бы он ни был, просто величествен!» Знаете ли, милостивый государь, что он сделал? Чтобы спасти меня, он должен был броситься в середину боя, спуститься в Клоаку, тащить меня на себе. Он должен был пройти полторы мили по этим ужасным подземным галереям, таща труп на спине. И с какой целью? Единственное, чтобы спасти этот труп. И этот труп был я. Он сказал себе, В нем, быть может, осталась еще искра жизни Рискнул своим существованием для этой ничтожной искры И он рисковал им не один раз в течение этого пути, но двадцать раз Каждый шаг представлял страшную опасность Доказательством тому служит то, что по выходе из подземелья он был арестован И все это сделал этот человек, милостивый государь И никакой награды — Кем был я? — Инсургентом, раненым. — О, если бы шестьсот тысяч франков казеты были мои! — Они ваши! — прервал его Жан-Вальжан. — Ну, так я бы отдал их, лишь бы найти этого человека! — горячо отвечал Мариус. Жан-Вальжан хранил глубокое молчание. 16 февраля, наконец, произошла свадьба Мариуса и казеты. Это произошло как раз во время карнавала, и улица, по которым проезжал свадебный поезд к церкви, запружены были масками и шутовскими процессиями. В первой свадебной карете сидели Казета, тетушка Жельнорман, дед и Жан Вальжан. Во второй ехал Мариус. Когда они выехали на бульвар, то попали в вереницу экипажей, и им поневоле пришлось двигаться шагом. В одном месте толпа скучилась до того, что пришлось и совсем остановиться. В то же самое время такая задержка происходила и на противоположной стороне. Как раз против свадебного поезда остановилась колымага, наполненная кучей ряженых, безобразных мужчин и женщин. Увидев против себя карету с невестой, одна из масок воскликнула: "Смотрите-ка, свадьба!" Две маски из этой группы Испанец с огромным носом и огромными черными усами и тощая поассартка, очевидно, молоденькая девушка, обратили особое внимание на свадьбу и, обменявшись несколькими замечаниями, стали тихо между собой разговаривать. «Я убежден, что знаю того старика, у которого рука на черной перевязке», — сказал испанец. «Надо заметить, что за несколько дней до свадьбы...» Жан-Вальжан поранил себе большой палец правой руки. Рана была настолько ничтожна, что он никому даже не показал ее, не исключая и Казеты, но, тем не менее, обвязал руку и надел повязку. Вследствие этого он не мог подписать ни одного документа, так что его должен был заменить господин Жельнорман в качестве опекуна Казеты. Испанец между тем продолжал. «Можешь разглядеть невесту?» — Не могу, — отвечал девушка. — Но как этот старикашка попал на свадьбу, черт возьми? Знаешь что, ты бы вышла из коляски и проследила бы за свадьбой. — Зачем это? — Чтобы знать, куда она поедет и вообще, что это за свадьба такая. — Не могу я выйти. Меня наняли на целый день, — отвечала девушка. — Меня просто бесит этот старик с перевязанной лапой. Он сидит в одной карете с невестой, значит, он отец. Ну, слушай, девка, мне непременно надо знать, куда они поедут. Я могу выходить на улицу только в маске, иначе полиция меня сейчас сцапает. Завтра же начинается Великий пост, и масок уж не будет. Так что ты постарайся отыскать мне следы этой свадьбы. Слышишь, Азельма?» Девушка кивнула головой. В это время экипажи по обе стороны улицы двинулись по своему направлению, и Колымага, нагруженная масками, потеряла из виду карету с невестой. Осуществить свою мечту. Кому это дано? Казета и Мариус были такими избранниками. Казета в мэрии и в церкви была ослепительной и трогательна в своем белом подвенечном платье. Ее прелестные личико сияло из-под фаты и венка померанцевых цветов на голове. То была невинность, окруженная сиянием. Мариус, весь в черном, с тщательно расчесанными великолепными кудрями, был прекрасен. Дед в костюме конца прошлого века, с высоко поднятой гордой головой, ввел под руку невесту в церковь, так как Жан-Вальжан из-за больной руки не мог этого сделать. Жан-Вальжан, весь в черном, улыбаясь, шел за ними. Когда обряд кончился, и новобрачные, встав с колен и, держась за руки, направились к широко распахнутым дверям церкви, Казета все еще не могла поверить, что это была правда. Чтобы это была правда. Она смотрела на Мариуса, смотрела на толпу, на небо и, казалось, Боялась пробудиться. Ее недоумевающий и удивленный вид делал ее еще очаровательнее. На возвратном пути она и Мариус сели в одну и ту же карету. Против них поместились Жиль Норман и Жан Вальжан. — Дети мои, — сказал дед, — вот вы, господин барон и госпожа баронесса, с тридцатью тысячами ливров дохода. Казетта, наклонившись к Мариусу, прошептала, «Так это правда? Я твоя жена и ношу твое имя?» Эти оба существа сияли. Они переживали неповторяющийся и единственный момент в жизни, в котором соединяются вся юность и вся радость ее. Это был союз идеальный. Оба были чисты, как лилии. Все пережитые муки перешли в восторг. Все прошлое утонуло в чудном настоящем. Былое горе окружало ореолом их счастье. Новобрачные вернулись домой, и Мариус, рука об руку с казетой, торжествующий, взошел по той самой лестнице, по которой полгода тому назад его втащили умирающим. Всюду были цветы, Над головами они видели лучи восходящего для них солнца. Приглашенных было очень много. Все толпились вокруг Казеты, поздравляя и на перерыв величая ее баронессой. Казета никогда еще не была так нежна с Жаном Вальжаном, как в этот день. Обращаясь к нему, она точно снова становилась прежней маленькой девочкой. Стол накрыт был в столовой ярко освещенной массою свечей в канделябрах. Посредине стояли букеты цветов в вазах, серебро и хрусталь отливали тысячью огней. Все сверкало и веселило взор. В передней играла музыка. Жан-Вальжан сел на стул в зале за дверью, которая почти скрывала его. За несколько минут до того, как сесть за стол, Казетта, как бы предчувствуя что-то, подошла к нему и, нежно взглянув на него, спросила, «Отец, вы довольны?» «Да, я доволен», — отвечал он. «Так улыбнитесь». Жан-Вальжан рассмеялся. Несколько минут спустя слуга доложил, что кушать подано. Гости, предшествуемые господином Жильнарманом, под руку с казетой, двинулись в столовую и уселись вокруг стола. По обеим сторонам стула новобрачной стояло два больших кресла. Одно для господина Жильнормана, другое для Жана Вальжана. Господин Жильнорман сел. Другое кресло осталось незанятым. Стали искать глазами господина Фошлевана. Его не было в комнате. Господин Жильнорман подозвал слугу. — Где господин Фошлеван? — спросил он. — Сударь, — отвечал слуга. Господин Фошлеван просил меня вам передать, что у него сильно разболелась рука, так что он, к сожалению, не мог остаться. Он извиняется и говорит, что придет завтра утром. Он только что ушел. Пустое кресло охладило на мгновение веселье брачного пира, но зато господин Жильнарман сиял за двоих. Он заметил, что господин Фошлеван очень хорошо сделал, что ушел, чтобы раньше лечь в постель. Потом господину Жильнарману пришла в голову мысль посадить на пустое кресло рядом с Казетой Мариуса. Все пришли в восторг от этого замещения, и Казета, сначала опечаленная отсутствием Жана Вальжана, под конец утешилась. Пять минут спустя все снова веселились, совершенно забыв об этом маленьком происшествии. Вечер прошел шумно и оживленно, чему главным образом способствовало одушевление деда. Немного позже полуночи все разошлись, и в доме господина Жильнармана настала полная тишина.